Глава 3. У батюшек. У священника отца Никандра Тамара сразу наткнулась на совершенно неожиданную для нее сцену. На ее вопрос, можно ли видеть батюшку, и нельзя ли, мол, доложить о ней, простоватая батрачка, не уразумев даже смысла последней совсем необычной для нее фразы, добродушно сказала «пожалуйте» и растворила перед девушкой дверь из синей в чистую комнату. Обстановка этой единственной в доме чистой комнаты, вообще довольно скудная, со старенькою сбродной мебелью, видимо, досталась отцу Некандру в приданное заженою от тестя. Здесь прежде всего бросился в глаза Тамаре преддеванный стол, и это потому, что на нем, казалось бы, совсем еще не ко времени, увидела она полуштов водки, а рядом с ним миску, наполненную куриными яйцами и завязанную новеньким ситцевым платком с пестрыми разводами. Рядом с этой миской, лежал большой кус вареной солонины на тарелке и целый каравай пшеничного ситника на белом полотенце с узорчатыми концами. Гореловский батюшка, человек еще молодой, лет 30, с пушистой белокурой бородкой и такой же шевелюрой, которую его супруга собственноручно заплетала ему на ночь в мелкие косички, а поутру сбивала гребнем кверху против ворса, отчего шевелюра эта, либерально подстриженная на затылке, являлась как бы неким пышным ореолом, разлетавшимся от Чилаева в стороны. Одет он был в коричневый подрясник, опоясанный широким поясом, на котором все тую же супругую собственноручно были вышиты ему некогда гарусом ярко-пунцовые розы и бутоны с ярко-зелеными листьями. Из-под подрясника выглядывали у батюшки кончики модных триковых брюк, сереньких в клетку. В момент появления Тамары он несколько нервной походкой шагал от угла до угла по комнате, заложив руки за спину, и горячо возражал что-то благообразному пожилому мужику в новой синей чуйке, который в свой черед что-то ему доказывал по пальцам стоя у стола с закусками. Тамара, мельком окинув взглядом всю эту сцену и обстановку, в нерешительности остановилась на пороге. Священник быстро повернулся на ходу в ее сторону и уставился на нее вопрошающим взглядом. Несколько смущенная девушка отрекомендовалась ему в качестве новой учительницы и поспешила извиниться за то, что, кажется, она попала сюда не совсем-то вовремя и нарушила своим приходом деловую беседу. Он тоже как будто смутился в первое мгновение, не зная, как быть с этой гостьей не в попад, которую вдобавок исплавить-то некуда, но затем сразу же оправился и изобразил на лице самую приятную улыбку. «Нет отчего же, милости просим», — приветливо успокоил он Тамару. «Нисколько не вовремя, напротив». «Садитесь, пожалуйста. Попадья моя сейчас придет, она, кажись, там по хозяйству что-то с батюшкой на огороде копается. А меня прошу извинить пока», — любезно прибавил он с повинным поклоном. «Вот с всем субъектом дело надо кончить. Я, может, мешаю вам?» — предупредительно осведомилась девушка. «Нет, от чего же. Дело житейское. Сына женить хочет. Вот и ведем по сей статье дипломатические переговоры». Благообразный мужик налил между тем стаканчик водки и со степенным поклоном, осторожно, чтобы не расплескать, поднес его батюшке. Пожалуйтесь. Да не угощает, бояривался тот. Ведь сказано тебе, до обеда не приемлю. Пригубить хаша! Вторично поклонился в поезд мужик. Не обессудьте, батюшка, не побрезгуйте. Да уж пригубил раз будет с тебя? «Вторительно-с». Не откажите, по чести, просим. Да ты что ж, ты, Иван Савельев, в себе думаешь? Ты думаешь, я на твою водку польчусь, а? «Пожалуйте», — снова поклонился мужик, не отступая с полным стаканчиком от священника. «Нет, постой. Ты думаешь, накочу, мол, батьку в мякоть, так он и сдаст?» «Не, друг сердешный, эту тактику брось, а сказано тебе четвертную и шабаш». «Помилуйте, батюшка», — взмолился мужик. «Отец Никандр, помилосердствуй. Шуткаль сказать четвертную. Отколь я тебе возьму четвертную?» «Отколь» — с веселым лукастом подмигнул ему батюшка и перевел с него такой же взгляд на Тамару, точно бы заискивая в ней сочувствие и молчаливой поддержки. «Отколь, говоришь ты?» «А поищи за голенищем, там втрепиться найдешь». «Да нет же у меня таких деньгов, вот как перед истинным». «Не божись, не божись, брат, не бери греха на душу, все равно не поверю». «Верь, отец, по чести, — говорю, — убеждал мужик, положив руку на сердце. «Бери красненькую, как даю. Прошу тебя, бери. Сам разочти-ка, ежели топеречи за венчание четвертную, да тебе угощение. Да на притч еще водки особливо». Да для сватов водка, да кумовьям водка, да все родне угощения, да подарки. Так это что ж? Ведь это ж мужику за раз одно разорение. Что ж, я для тебя в петлю полезу, что ли? Но батюшка только улыбался на это шутливо и недоверчиво и изредка подмигивал на него Тамаре. Дескать, полюбуйтесь, какого сироту Казанскую из себя строит. Зачем в петлю? В карман полезай, посоветовал он, там найдется...